Хронические и острые проблемы Как в человеческом теле, так и в организациях существует два вида проблем – хронические и острые. Хроническая – значит лежащая в основе, являющаяся причиной, действующая длительное время. Острая – значит болезненная, симптоматическая, изнурительная. Организации, подобно людям, могут иметь хронические проблемы, которые пока не перешли в острую форму. Обращение к острым проблемам может маскировать хроническое состояние, лежащее в их основе. Несколько лет назад я имел возможность убедиться в этом на опыте. Один мой друг работал заведующим хирургическим отделением больницы в Детройте и специализировался на лечении сердечно-сосудистых заболеваний. По моей просьбе он предоставил мне возможность в течение одного дня наблюдать за тем, как хирурги проводят операции, благодаря чему я смог получить просто ошеломляющий опыт. В ходе одной из операций мой друг заменил пациенту три сосуда. Когда он закончил, я спросил, почему сосуды пришлось заменять? Разве нельзя было их просто прочистить? Он объяснил на доступном мне языке, что это можно делать на ранних стадиях болезни. Однако со временем формируется тромб, который в конечном итоге становится частью стенки самого сосуда. Ну а теперь, когда ситуация исправлена в трёх местах, спросил я, у этого человека больше нет проблем? Друг ответил, Стиви. Это же хроническое заболевание. Ему подвержено всё тело. Он взял мою руку в перчатки и дал пощупать сосуды. Я почувствовал, что их стенки стали хрупкими под воздействием холестерина. Однако наш пациент, продолжал мой друг, занимается физкультурой. И ему удалось стимулировать дополнительную циркуляцию крови, обеспечивающую приток кислорода в мышце. Но этого было недостаточно, чтобы пробить три закупоренных сосуда. Если бы образовался сгусток крови, у него мог быть инфаркт, или инсульт, этот человек страдает серьезным хроническим сердечно-сосудистым заболеванием. Не все хронические состояния проявляются в острой форме. До момента появления первых острых симптомов болезнь, например, рак, может распространиться до такой степени, что станет слишком поздно. То, что мы не видим никаких внешних симптомов, не означает, что проблем нет. Иногда с людьми случается инфаркт при неожиданной нагрузке, например, если расчищать сугробы после первого сильного снегопада. Они не осознают болезненного состояния своего сердца до тех пор, пока нагрузка не вызовет острых симптомов. То же самое верно и для организации. Организация может страдать серьезными хроническими проблемами, которые пока не проявляются в острой форме. Связано это с тем, что некоторые компании не подвержены жесткой конкуренции на мировом рынке сталкиваются с конкурентами только на местных или защищённых рынках. Они могут быть успешными в финансовом отношении, иногда даже очень успешными, хотя, как известно, любой успех относителен. Проблемы, связанные с конкуренцией, могут оказаться намного сложнее. Так зачем же меняться? Прогнозирование хронических проблем и их острых симптомов. Сила точной парадигмы заключается в ее способности объяснять и прогнозировать. И если парадигма целого человека, опирающаяся на природу человека, верна, она дает вам замечательную возможность объяснять, прогнозировать и диагностировать сложнейшие проблемы в вашей жизни и в жизни вашей организации. Она должна помочь не только распознать наиболее очевидные острые симптомы проблем, но и разглядеть скрытые коренные причины. Тогда мы сможем использовать эту парадигму для расширения своего влияния с целью создания эффективной организации или рабочей группы, построенной на высоком доверии. Организации, способной последовательно фокусировать свои усилия на важнейших приоритетах и реализовывать их. Именно поэтому мы постоянно будем обращаться к парадигме целого человека, дополняя основную схему новыми словами или фразами, чтобы охарактеризовать очередную область применения четырёх сфер нашего выбора – тела, разума, сердца и духа. Приведённое на рисунке 14 в буклете приложения «Парадигма целого человека» наделяет способностью выявлять как хронические, так и острые проблемы, возникающие из-за того, что в организации пренебрегают умом, телом, сердцем или духом своих сотрудников. Попробуем проверить её действия в условиях организации. Один и тот же подход можно применить к рабочей группе, семье, общине или другим формам взаимоотношений между людьми. Прежде чем слушать дальше, постарайтесь назвать конкретную проблему для каждого из указанных случаев. Рассмотрим центральную часть схемы – дух. Какая проблема возникнет, если в организации постоянно пренебрегают духом или совестью? Подумайте об этом. Что произойдёт во взаимоотношениях, если с людьми обращаются или они действуют таким образом, что это противоречит их совесть? Очевидно, это приведёт к потере доверия. Низкое доверие – первая хроническая проблема, с которой сталкиваются все организации. Каковы её острые проявления? Организации, в которых наблюдается низкий уровень доверия и которые работают в жёстких условиях рынка, испытывают множество острых болезненных симптомов, проявляющихся в виде клеветы, внутренних расприй, виктимизма, оборонительного поведения, утаивания информации, а также настороженного общения, направленного на самозащиту. А какие хронические проблемы появятся, если пренебрегать умом или видением сотрудников? В этом случае придется столкнуться с отсутствием общего видения или системы общих ценностей. Какого поведения можно ожидать в таких условиях? Скорее всего, Люди будут действовать, руководствуясь своими тайными планами, играть в политические игры и принимать решения, исходя из различных критериев. В результате получим неопределенную и хаотичную культуру. С какими проблемами столкнется организация, если в ней повсеместно пренебрегают дисциплины в отношении ее тела, скелета, систем и процессов? Другими словами, Чего можно ожидать, если приоритеты организации не подкреплены должным исполнением или четкой системой обеспечения? В таком случае структурам, системам, процессам и культуре организации не будет свойственна согласованность или дисциплина. Если менеджеры действуют, исходя из неточных и неполных парадигм человеческой природы – Они создают системы, в том числе средства передачи информации, подбора и отбора персонала, расстановки кадров, отчетности, которые не могут полностью задействовать способности сотрудников. Ни отдельные сотрудники, ни рабочие группы или отделы, ни вся организация в целом не будут сориентированы в направлении реализации основной миссии – системы ценностей и стратегии организации. Это приведет к существенной рассогласованности с рынком и клиентами, а также поставщиками за пределами организации. Рассогласованность может проявляться тысячами способов, еще более понижая доверие, усиливая интриги и соперничество между подразделениями. Здравый смысл будут заменять правила, поскольку как только дела начнут выходить из-под контроля, менеджеры почувствуют необходимость в дополнительных ограничениях. Бюрократия – Иерархии правила и инструкции станут протезами доверия. Любые попытки заикнуться о людях или развитии лидерства будут рассматриваться как слабость, бестактность, прожектерство, бесполезная трата времени и средств. Людей словно вещи зачистят в расходы, а не в инвестиции. Потребность в усилении управления и контроля будет становиться все более очевидной, что породит созависимое состояние «жду, пока скажут» у подавляющего большинства сотрудников. Для так называемых формальных лидеров это станет дополнительным доказательством того, что никакие дела не сдвинутся с места, если не начать применять метод кнута и пряника, мотивировать, контролировать, а при необходимости прибегать к жестким мерам. Пассивность оправдывает внешнюю мотивацию и контроль, которые, в свою очередь, оправдывают еще большую пассивность. Это самореализующееся пророчество. Управление людьми или контроль над ними никогда не сможет никого вдохновить на выполнение работы и внесение вклада в общее дело с максимальной отдачей, как это способен сделать их истинный голос или страсть. Такие вещи делаются добровольно. А что случается, когда вы пренебрегаете сердцем? Когда у сотрудников организации отсутствует энтузиазм, эмоциональная связь с целями или выполняемой работой, внутренний добровольный настрой или приверженность общим целям. Возникает безучастность. Вся культура организации приходит в беспорядок. В этой ситуации немудрено столкнуться с такими явлениями, как подработки, мечтательность, скука, бегство от действительности, гнев, страх, апатия и деструктивное подчинение. Вы почувствовали, какая мощная способность прогнозировать и объяснять многие вещи заложена в парадигме? Пренебрегая телом, умом, сердцем или духом, организация получает четыре хронические проблемы. Низкое доверие, отсутствие общих видений и ценностей, рассогласованность и безинициативность, а также все их острые симптомы. Такое положение дел хорошо иллюстрирует рисунок 15 в буклете приложения. Общим результатом хронических проблем и их симптомов является острая боль от неудач на рынке, отрицательный денежный поток, низкое качество, раздутые затраты, отсутствие гибкости, медлительность, а также постоянное перекладывание вины, то есть культура обвинений вместо культуры ответственности.